Уже взошло солнце, когда радио объявило отбой тревоги. Казалось, все должны броситься к выходу, облегченные от бремени ожидания этой минуты. Но люди выходили из убежища будто под суровым надзором. Человек за человеком затылок и тихо до немоты. Так змейка выползает из норы, сторожка вынюхивая, что ее ожидает на свету. Свет, каким нашел его пастухов, выйдя из ворот, стал неузнаваемым. Солнце было белым, кварталы выселись неподвижно, но недвижность их теперь омертвела. Они побелели от известковой пыли и чудились мраморными памятниками с черными строками окон без стекла. По строкам читалась «Минувшая ночь». Чтению сопутствовал хруст стекольной крошки под ногами. Девушка тут не отставала от пастухова и озиралась кругом вместе с ним. Ее неожиданную улыбку он воспринял как что-то бессмысленное. «Вот он», — сказала она. К ним шел Иван Рогозин. Всклокоченный, измазанный с ног до головы, он нес свои руки как груз. Чуть вдалеке, откуда он явился, собирались люди, которых не пропускали к месту взрыва. Там краснела стрелой к небу пожарная лестница, словно указывая, где виновник. Гудел мотор, проплывающего над развалинами подъемного крана. «Ну, что там?» — спросил пастухов. Рогозин отвечал опять, будто против воли. «Работают». Все службы съехались. Сколько погибло? Обломки мешают. Откопали сколько, — настаивал пастухов. — Осторожно, — приходится. Засыпано сильно. — Вы прямо дымитесь, — по-детски не к месту вмешалась девушка. Она не сводила глаз с Рогозина. — Значит, горю, — сказала немного, оживая. — А вы отмучились? — Я не мучилась. Как услышу самолет близко, испугаюсь, а потом сразу подумаю. Она не договорила, о чем подумает, и застенчиво перекинулась с виду на что-то совсем другое. — Вы кто же, а? — Рогозин ответил неожиданно пышно. — Я? — гражданин Советского Союза. — Знаю стихи, — сказала она с той плутоватостью, с какой отмахиваются ребятишки, — не проманишь. «Вы, может, тоже как Маяковский?» Пастухов обнял ее. «Сами-то кто вы, милые создания? Зовут-то как?» «Зачем?» — удивилась она и высвободилась из его руки. «Вы хорошая!» — кивнул ей Рогозин. Она будто еще больше удивилась и вздохнула. «Теперь уж нам не увидаться!» Пастухов заметил в глазах Рогозина что-то знакомое. Перехватил ответный взгляд девушки и вдруг обнаружил ее сходство с неуступчивой комсомолкой, встреченной у художника в мастерской, хотел сказать ему это, но вылетело из головы имя комсомолки. Он смолчал. Прошел мимо ученый с треножником под мышкой. «Привет!» — отрезал он, не убавляя молодеческого шага. «Я им попутчица», — показала на него девушка. «А вы?» — спросил Рогозин Пастухова, тут же добавив. «Я спешу». «Спасибо», — грустно сказала ему девушка и в полуоборот Пастухову. «Вам тоже». Она засеменила, догоняя ученого, а Рогозин с Пастуховым молча пошли в другую сторону. На чистых прудах, в безмолвной длинной череде, Пустовали трамвайные вагоны. Только в одном приладились и спали по сиденьям кондукторши, вожатые, кто как. Пешеходы держались середины мостовых. И странно вспомнилась пастухову Москва гражданской войны в утренний час, когда служилый люд вереницами тянулся на работу по трамвайным путям без трамваев сосредоточены на чем-то общем и одном. Сейчас под хмарью неба с белым солнцем также сосредоточенно угрюмо шагал московский люд. И пастухов нет-нет поглядывал на Рогозина, думал, как они не разные, их одинаково ведет то общее, одно, чем занят мозг и полно сердца Люда нынче принявшего бой за Москву. Безмолвие, с каким жили улицы, было гневом, который не давал разжать челюсти. Пастухов и Рогозин вновь шли бульварным кольцом, его не узнавая. Деревья, словно не очнулись от небывалых сновидений, листва коченела под извесковым снежком, В безветрию он все еще только садился. Скамьи на бульварах пустовали, и потому уже издалека было видно, как одна скамейка стягивает к себе людей, подолгу что-то слушающих, прежде чем отойти. Рогозин первый продвинулся так, чтобы разглядеть, кто сидит. За ним стоял пастухов. Любопытные окружавшие скамью Разговаривали приглушенно, не торопясь. Одни устало до безразличия, другие с участием. «Та рядом. Вон машины у ворот. Там и стекла цело. Я шел сейчас мимо. Во двор надо, со двора видать. Не пускают, наверное. Кирпич разбирать будешь, пустят. Все как есть завалилось, или чего осталось?» Углы остались, рухнуло самый раз над бомбоубежищем. Она сама-то кто будет? Дворничиха? Не дворничиха, а дворник, наставительно поправил грузный ржаусый человек и, видимо, интересуясь, оценено ли его замечание, осмотрел всех, кто вокруг стоял. Сам он сидел на скамье рядом с тремя женщинами Средняя из них почти лежала, навалившись локтями на спинку скамейки. Лицо ее было спрятано, виднелся на затылке узел русых волос и султаном выскочивший из него хвост косы. «Маленькая девочка-то! В том-то и случай напротив. Почему же?» «А потому», — сказал Рыжий, держась наподобие ведущего экскурсию. Чуть что не на выданье, как говорится, ну заупрямилась. Не на шаг, говорит от тебя мама, куда ты, туда и я. Матери, конечно, страшно за нее, опасается, велит, чтобы обязательно спустилась в подвал. Все, мол, пошли, затем и строили, чтобы укрыться. Та свое, пойдешь ты и я с тобой, а нет, буду при тебе. Матей грозить прибью». Да и то сказать, при воздушной тревоге дворник обязан по своей службе нести дежурство. Может и рада бы сама укрыться, а положением не допущено. Обратно, кто не на посту, тот обязан с прочими гражданами в укрытие. Вы тоже были? Как бы так, то и теперь бы был там. Никак не тут. Находился на своем посту при кране водопровода в соседнем домовладении. А про что говорю, известно вот от женщин, которые тут сидят. Как с девочкой получилось? До воздушного боя, когда дошло, разрыва стрельба, мать-то и загони дочку в подвал с силком, потребовала одним словом, всерьез. Девочка, может, от страха пошла, перед бомбами то есть. Ясно, не перед матерью, сказал кто-то нетерпеливо. «Что ж, наконец, с дочерью-то?» «Да вам ясно», — заметил рассказчик, — «чего ж тут спрашивать?» Его обиженный тон вызвал переговаривание осторожных голосов с решительными. «А вышел кто из подвала? Осталось бы кого выводить. Откопают, вынесут. К чему это размусоливать? Здесь мать». Аккуратный старичок, рисуя кружева у себя в ногах тросточкой, сказал. Остановились? Слушайте. А потом спрашивайте. Зачем рассказывают? Интерес свободный. У каждого, меня, скажем, интересует, дадут происшествию какое отражение в газетах или замолчат. Вы не рабкор? Осведомился вкрадчивый голосок. Рогозин озорно, покосившись на пастухова, спросил старичка. — Вы перед бомбежкой изволили кушать баранку. Успели доживать? Что, собственно, вы желаете? — Я из свободного интереса. На этом бульваре как раз перед тревогой видел вас с большой такой баранкой. — Если вы шутите, — начал старичок, налаживая на переносице очочки, но ему не пришлось кончить. Женщина, полулежавшая на скамье, взвизгнула, забилась. Соседки подхватили ее с обеих сторон под руки. Она вырывалась, и ее стоны быстро перешли, повторяющийся выкрик. «Сама! Сама!» Ее едва удерживали, силы ее пребывали. Узел волос, видно наспех затянутый, распустился, и только от мига к мигу Мелькало в космах бледное оскаленное лицо. Ее стало ломать, и она вдруг сползла на земь с воплем. Убила! Мужчины шагнули на подмогу. Рыжий, который вел рассказ, тяжело нагнулся, в обхват забрал колени бившейся женщины и общими усилиями ее уложили на скамейку. Она продолжала выталкивать слова, но они все больше утрачивали раздельность, превращаясь в стенание клякуши. Круг любопытных сразу, как начался припадок, раздался шире. Кое-кто ушел, но останавливались новые прохожие. Кучка людей не убивала. Пастухов, пораженные криками женщины, которые рассекали воздух, Схватил Рогозина за рукав, словно ища поддержки. Тот не обернулся, и он решил расстаться с ним. Но крики не переставали доноситься до Александра Владимировича. Сделав несколько шагов, он остановился. Решимость была невелика. Голова мимо его воли повернулась к той точке, к которой он только что бежал. Он увидел, Рогозин догоняет его и двинулся дальше. Поравнявшись, они будто и не собирались заговаривать. Взгляни на них, кто свежим глазом, показалось бы, идут истомленные долгим походом. Но оба только начали поход и, чувствуя это, ревниво прятали потревоженный за ночь запас самообладания. «Что это вам вздумалось одернуть старикашку?» Спросил пастухов с таким видом, точно на ходу спал и проснулся. Созерцатель? Кто? Но этот, свободно интересующийся. Зло выговорил Рогозин. Языки чесать, когда надо откапывать людей. Копать, копать надо! Прикрикнул Рогозин и вытянул, растопырил вымазанные грязью горсти. Завалы разбирать, а эти как их? Кто они? Комментаторы чужого горя. Словечко «хорошо» неожиданно легко одобрил пастухов. — А нам, старикам, значит, куда же? Рогозин как-то стеснительно ухмыльнулся, но ответ его был прям. — Старики должны всех звать к делу. Наболтают короба два, а хоть бы обмолвились, кто повинен в издевательских смертях, с кого мы потребуем ответа. Он словно обрубил вопрос и шел помрачневший, опустив голову. Собственными глазами увидеть — прямое попадание. Рогозин и тут не досказал, а вдруг с ожесточением сдавил виски кулаками. — Кого винить, искать недолго, — погодя заговорил пастухов. — Малые ребята и те знают, что за враг на нас навалился. Но. Беда одной матери, и мы стоим с повисшими руками, чем помочь? Чем? Может, вы докажете ей, что она ни при чем? Что это все Гитлер? Она не станет оспаривать, он проклятый. Да сердце матери будет виноватить ее одну. Есть на земле неизбежность исключений, трагедии. Не на сцене, нет, на земле. Мать ведь поступала верно, она слушалась своего сердца. Любовь руководила ею, любовь предала ее. И та же любовь, то же сердце осуждает ее на муку. За верностям сущности. Мудрено что-то вздохнул Рогозин. Чего проще? И в простоте, что отчаяние, если рука помощи опускается сама собой. До философии ли? Заспать бы нашу с вами ночь. Впрочем, перебивая себя, спросил Рогозин, как вы насчет того, чтобы копать? Копать, да, прежде всего. Договорились, стало быть. Теперь прощаться. Трамваи все не идут. Рогозин уже хотел вынуть руку из сильно сжавших ее пальцев пастухова, но сам заново сдавил их крепче. Увидите Никонора Никанорыча? Поклон. Никто в жизни мне столько не дал, как он, гривнин. Скажите ему. Скажу. А вы, пастухов изумленно взмахнул рукой, Надя, Надей зовут девушку. Ну, когда я с гривниным был у вас, комсомолка. Так ведь, Надя? Что вам взбрело? Кланяйтесь, если встретите. Она тоже ведь землекоп. Пастухов приостановился, изумление не покидало его. Нет, мы с вами не ошибаемся. Прежде всего копать. Подумать. В век всепокоряющей техники на переднем плане лопата. Чем выше техника, тем больше, оказывается, нужно лопат. «Заступ, истинно вечный, как сама земля, обнадеживает жизнью, когда копают щели укрытия и утешает покоем, когда роют могилы». «Театр! — воскликнул Рогозин. — Прощайте же, не то и меня потянет на Шекспира. Не худо, но погодите. Та девушка, которая была с нами в бомбоубежище и не назвала себя...» Не правда ли она напоминает Надю. Уходя от пастуховского хитрющего прищура, Рогозин готов был сказать пожалуй, но на басистых своих нотках командирский ответил: Долой театр, и замаршировал едва ли не по-военному слевой. Это могло сойти за шутку баловника, если бы Пастухов напрасно пождав хотя бы коротенького кивочка, не обнаружил себя одиноко стоящим посредине перекрестка. Он не вдруг узнал улицы, а, признав, не сразу решил, действительно ли надо идти на вокзал и отправляться домой или сначала заглянуть к кому-нибудь из приятелей. Многие его выполняли свою работу. А нерешенность, куда следует и куда он хочет идти, не только оставалась, но начинала его пугать. Им овладело состояние одиночества, раньше совсем чуждое. Он понял, что всю небывало жестокую ночь ему помогал держаться мало знакомый, но так расположивший к себе художник Ваня Рогозин. Даже когда Вани не было рядом, пастухов уверенно ждал его возвращения с улицы в подвал и не чувствовал себя оставленным, как сейчас. Лишь сейчас он отдал себе отчет, что всю ночь в душе называл художника Вани никак иначе. Теперь Вани его бросил. Пусть не бросил, поправил себя пастухов. Оставил. Но оставил не так как знакомые прощаясь друг с другом. Нет, оставил точно обрек на одиночество. Александр Владимирович Пастухов идет один по тихой, суровой, замкнутой Москве. После дерзкого налета злейшего врага, когда ненависть к нему превратила москвичей в слиток, Пастухов, оставленный всеми, ненужный никому, идет один прохожий, которому все безучастны. ванни горячил его мысль, вызывая на возражение и сам все время возражая. Теперь никому нет дела до Александра Владимировича. Дымы свисает с белесого неба, гарью дышит Москва. Пожарные, где-то промчавшись, взвыли сирены. Прохожий появляется, прохожий исчезает. Его дело — двигать ступни и, шаркой по асфальту, пастухов добрел до вокзала. Первый пригородный готов был к отправлению. Неурочно было только многолюдие в вагонах. Возвращались по домам, кто не успел уехать с вечера из-за воздушной тревоги. Большинство пассажиров молчало, многие дремали. Если же вспыхивал разговор, то непременно о бомбежке. Найдя место, пастухов сразу почувствовал всю меру усталости. Но он знал, закрой только глаза, вряд ли они откроются, когда надо будет сойти на остановке. Позади переговаривались мужские голоса, и долетело слово, которое насторожило — театр. Он вслушался. Голос, произнесший театр, смолкнул, а другой подтвердил, что да и ему передавали, как бомба прямым попаданием угодила в театр. Тут Александр Владимирович ухватился за край скамьи и привстал, потому что назван был его пастуховский театр, больше прочих ставивший его пьесы. Но первый голос перебил, говоря, что уж позвольте, ему-то от верных свидетелей известно, что разбит не этот театр, а тот, о котором он говорил. И тут пастухов слегка отстил скамью, все еще думая, однако, встать, потому что назван был театр милейших ему Доростковой с Торбиным. Вдруг в спор вмешался новый голос, заносчиво назвавший попадание в тот ли, другой ли театр попаданием не прямым, а кривым, по простой причине, что это сплетни, а факт состоит в отважнейшей битве советских воздушных сил, не допустивших гитлеровских пиратов дальше окраин столицы и защитивших ее честь. На этом разговор как будто исчерпал себя, и Пастухову уже не было резона вставать, чтобы расспрашивать о судьбах театров. Ежели кому не повезло, то, судя по убежденности третьего голоса, где-то на окраинах. Вспоминать, есть ли там театры, ему не хотелось. Он всего навсего подумал, что убежище, где найден был приют, и где услышал он зов крови к отмещению, это убежище не затерялось где-нибудь на окраине. Оно сокрыто в самом сердце Москвы. Его укачивало сильнее, но он так боялся проспать остановку, что всю дорогу не переставал тереть вспухшие красные веки. Последний пролет он выстоял на площадке и сделал даже нечто вроде прыжка на перрон, когда поезд остановился. Опыт немало не взбодрил его, поскольку, сказал бы, на его месте спортсмен обошелся без болевых последствий. Изученный лесной тропой, он плелся с той неохотой, которую приобрели к этому часу его мысли. На плотине подождал, глядя на застывшие во всей красе благодушные берега пруда. Какое безразличие! Вздохнул он, продолжая путь, и, вслух договаривая свое удивление. Провались мы все в преисподнюю. «Госпожа природа будет все так же обольщать собою, бо знать кого, если, конечно, сама не кувырнется вместе с нами». Когда, наконец, звякнула за ним щеколда дачной калитки, он увидел около дома Мотю. Она крикнула, но не ему, а назад, в отворенные двери. В ту же секунду... По ступеням крыльца скатилось что-то ярко-голубое, и, пастухов по яркости, понял, что это был распахнутый голубой халат Юленьки, и в нем сама она. Он не мог идти дальше. Она неслась к нему, то ли печа, то вскрикивая. С разбега она повисла на нем. Ты жив, ты жив, зажигалась в его ушах. Он жмурился. И в то же время, не глядя, видел Юленьку с головы до пят, точно вынырнувшую из ванны. Видел прыгающего под ногами в счастливом бесновании Чарли. И успел отчетливо увидеть, как подмигнул из разинутого гаража, серебряным бельмом одной фары, миротворной, еще не протертой от пыли, кадиллак. «Ага!» — подумал Александр Владимирович. — Конь в стойле. — Когда? — спросил он, чуть отдышавшись от объятий. — Ах, Шурик, представь, буквально за полчаса до этого ужасного налета. Только что я рассчиталась с шофером. Он ушел. Я еще не умылась с дороги, как колхоз задубасил в свою страшную рельсу. А ты... Я думала, ты вот-вот вернешься, сядем за стол, я расскажу тебе о нашей славной тетушке все-все. Где тебя застигло, боже мой? Я чуть не сошла с ума. Он в двух словах хотел было сказать о пережитом в городе, но Юленька потянула его за собой. — Пойдем, пойдем. Мы тоже ведь тряслись ночь напролет в нашем бомбоубежище. Да-да, как же. Я, Моти и Чарли. Ах, если б ты знал, что за умница наш обаятельный Собакевич! Он так мне обрадовался. Идем, я покажу тебе наш уголок. Но через два-три шага она опять припала щекой к его груди. Москва очень пострадала. Очень? Шурик, милый, скажи, скажи, ты никогда больше не расстанешься со мной. Ведь да. Всегда будем вместе. Ведь так, скажи. «Всегда», — ответил он кратко, будто ставя печать на грамоте. Отодвинув голову Юленьки, целуя ее щечку, он заключил в спокойствии с пробужденным к жизни смешком. «Будем трястись вместе».